«Это всего лишь прорицание сомнительного происхождения», – ответил граф. «Оно не обязательно должно быть точное толкование». Он откинулся на спинку и снова стал наблюдать за мной. «Расскажи мне что-нибудь о твоих родителях и твоем доме». «Моих родителях?» Я была несколько ошарашена. «Да там, собственно, и нечего рассказывать. Мой папа умер, когда мне было семь лет. У него была лейкемия. До своей болезни он был доцентом в университете Дурхама». Мы там жили до его смерти. Потом моя мама со мной и моими младшими братом и сестрой переехала в Лондон, в дом моих дедушки и бабушки. Там мы живем вместе с моей тетей и кузиной и моей тетушкой Мэдди. Моя мама работает служащей в управлении больницы. И у нее рыжие волосы, как у всех девочек Монтрос, не так ли? Точно такие же, как и у твоих брата и сестры. «Да, все, кроме меня, рыжеволосые. Почему это он счел это таким интересным? У моего папы были темные волосы. Все остальные женщины в круге двенадцати – рыжеволосые. Ты это знала? До совсем недавнего времени этот цвет волос во многих странах был достаточен, чтобы его обладателя сожгли как ведьму или колдуна. Во все времена и во всех культурах люди воспринимали магию как нечто восхитительное и угрожающее одновременно. «И это также причина, почему я так основательно ею занимаюсь. Не нужно бояться того, что знаешь». Он наклонился вперед и сложил пальцы вместе. «Меня лично прежде всего интересовало отношение к этой теме восточных культур». В моих путешествиях в Индию и Китай мне посчастливилось встретить там много учителей, которые были готовы передать дальше их знания. Я был посвящен в тайный акашахроник и научился многому, что просто взорвало бы духовные возможности большинства западных культур, и что еще и сегодня подвигло бы господ из Инквизиции на необдуманные действия. Церковь не боится ничего больше, как если вдруг человек осознает, что Бог не сидит внутри, вне нас, на небесах, и повелевает нашей судьбой, а находится внутри нас. Он испытующе посмотрел на меня, а затем улыбнулся. Это всегда так, освежающе побеседовать с вами, детьми 21 века на богохульственные темы. Вы при ересе даже глазом не моргаете. Не, вероятно, мы бы тоже этого не делали, если бы знали, что такое ересь. «Азиатские мастера намного впереди нас на пути духовного развития», продолжал граф. «Некоторые маленькие способности, которые я продемонстрировал себе при нашей последней встрече, я, кстати, приобрел там. Мой мастер-учитель был монахом тайного ордена глубоко в Гималаях, и он и его собратья могли обмениваться мыслями, не прибегая к использованию своих голосовых связок, и они побеждали врагов, не пошевелив даже пальцем». Так велика была сила их духа и воображения.